семнадцатая звезда несколько дней назад на руле машины Сонхуна, которую подняли с о д н а озера, нашли капли крови жертвы, и он стал подозреваемым по делу о серийных убийствах. Когда я услышала эту новость от Юхана, у меня кровь застыла в жилах. Сонхун, с которым мы вместе работали в полиции, который рассказывал молодым людям об осторожности на свиданиях и безболезненных расставаниях, стал убийцей. В рапорте прочитал. Его лицо распознали на видео с дрона, который случайно заснял тот момент, когда он бросал машину, сообщил Юхан. Я усмехнулась. Сонхун так тщательно спланировал свое идеальное убийство, а его засек дрон. Он и представить не мог, что его настигнет летающая камера. Не зря говорят, что за нами следят со всех сторон. Вы осмотрели все места, где мог бы спрятаться Сонхун? Мы запросили данные с камер, находящихся в западной части водоема. Скорее всего, он пошел туда пешком. Подожди, я еду к тебе. Сюда? – спросила я. Можно назначить для меня консультацию на таро? Шутишь? Ты ж е не веришь в это. Буду через 20 минут, – ответил Юхан, не дослушав мой ответ и положил трубку. Его голос звучал взволнованно, не так, как обычно. Я пошла открыть окно, чтобы проветрить студию, но тут увидела на улице его припаркованную машину. Как же так? Он ведь сказал, что будет через 20 минут. Я только собралась открыть дверь, но он сделал это первый и вошел. Что случилось? Почему ты уже здесь? удивленно спросила я. Я собирался купить нам обед в ресторане, куда мы часто ходили, но он сегодня закрыт. Так что я приехал быстрее. Ты не завтракал? Я опрашиваю однокурсников и знакомых Сонхуна. Даже поесть не успеваю в этой зоопарке. Поешь хотя бы в столовой участка. Как я могу там спокойно есть? Все спрашивают, знал ли я, что мой сотрудник спокойно разгуливает и убивает девушек. Я должен написать заявление об увольнении, говорил он сухо. Я поняла, как Юхан изводит себя мыслями о случившемся только по одному взгляду на его измученное лицо. п о г а д а й на картах, где сейчас этот подонок? Ты же говорил, что это глупо ловить преступников по картам. Тебе нельзя, мне можно, резко ответил Юхан. Я усмехнулась. И кем же я выступаю в этом расследовании? Я полицейский, ты гражданское лицо. д а в а й скорее посмотрим. Я достал а ж е с т я н о й футляр, в котором лежали карты. Юхан внимательно рассматривал его, похоже, раньше он не видел ничего подобного. Затем открыл и закрыл его несколько раз. Зачем нужен такой чехол? – спросил он. Когда я только начинал а г а д а т ь по румсалонам, карты часто портились, торвались, то на них попадала влага. Бывало, что хозяйки клубов были верующими и принимали меня за сектанку, так что могли отобрать и выкинуть карты. Поэтому у меня на всякий случай припасена запасная колода в ж е с т я н о м футляре. д а в а й вытащим карту и посмотрим, где этот г а д е н ы ш Торопился Юхан. Ты ведь раньше не гадал на таро? Да, как ты догадалась? Нужно задать вопрос, когда мешаешь колоду. Существует определенная процедура, съязвила я. Он как будто сквозь землю провалился. Какое т о безумие! Не только полиция, другие структуры тоже его ищут. Хоть к шаманам иди. Но что реально шокирует, так это то, что серийный убийца, наш друг, знали ли мы его по-настоящему? Мешай скорее, и посмотрим. Нельзя торопиться. Подожди. Он так торопил меня, что я тоже начала суетиться. Провела стиком по краю поющей чаши. Раздался тихий звон. Юхан тоже стал успокаиваться. Итак, что сейчас с Сон Хуном? Подумай о нем и вытяни одну карту. Забавный вопрос, ответил Юхан и вытянул карту из середины колоды. Ну и что с ним? спросил он, передавая ее мне. Если верить, начала я, это была тройка мечей, красное сердце, которое насквозь пронзают три меча. Над сердцем сгущаются свинцовые тучи, на него обрушивается сильный дождь. И что это? Ему в сердце воткнули нож? спросил Юхан. Боль. Основное значение этой карты — боль. И что болит у этого подонка, наверное сердце или душа? Я тяжело вздохнула. Здесь три м е ч а Они символизируют Анну, Ким, Мунён и ту девочку. И это все? Тут у Юхана зазвонил телефон. Минутку, сказал он и направился к окну. Меня не покидало дурное предчувствие. Юхан вернулся. У него был мрачный вид. Он ничего не сказал, но я все поняла. Снова, прошептала я. Ситуация ухудшилась. Этот придурок сошел с ума. Сколько еще человек он собрался убить? Негодовал Юхан. Снова мусорный бак? э т о девушка, которая считалась пропавшей, ею занималась поисковая группа. Им пришел запрос. Заявителем оказался сотрудник м у с о р о перерабатывающей компании. Сначала они думали, что это не тело, а манекен, поскольку рука странно торчала. Я молча рассматривала карту. Цифра три означает завершенность. Но если рассматривать ее в числах от нуля до девяти, она символизирует начало. Неужели дело этим не кончится? – спросила я. Мы с Юханом не отрывая смотрели на сердце с тремя мечами. В тот вечер ко мне пришла неожиданная гостья. Камила. Уже стемнело, но она была в солнцезащитных очках. Я поработала над своими глазами, так что ношу очки. Надеюсь на ваше понимание. Какое ж т о т бизнес, когда кругом ходят слухи, что девушек из моего клуба убивают. Решила, пока не работаю, хоть приведу в порядок лицо. Объяснила она. Вам не просто сейчас все эти убитые девушки. Начала я. Нет, мне без разницы. Меня волнуют деньги. Надо как-то выплачивать долги г о л о в а к р у г о м Как же надоело. Даже после смерти они будут преследовать меня. Ее голос звучал очень устало. Послушай. сказала Камила и посмотрела на меня в упор. п р е к р а т и прямо сейчас, пока все не стало сложнее. Хоть на ней были очки, я все равно почувствовала ее пристальный взгляд. Мы не сработаемся. Прекращай свои полицейские игры на моей территории. Отрезала она. А если нет, то что? Я тоже больше не церемонилась. Сделаю по-своему. У тебя свои законы, у меня свои. Только скажи, где сухи, и я сегодня же перестану. Достала. сказала она с презрением. Знаешь ли ты, сухи? Ты просто девочка на побегушках. Мне было все равно. Хотелось высказать все, что я думаю, прямо в ее наглое д е р з к о е лицо, но я сдержалась. Чувство всегда все портит. Она сказала, что устала от сестры, которая строит из себя все знайку, и что не хочет видеть тебя. Выброси свои глупые карты и больше не ищи ее. Камила швырнула карты мне в лицо. Если и есть в мире дьявол, который питается чужими н е с ч а с т ь я м и то он сейчас стоял прямо передо мной. Прекращай уже, кричала Камила. Я же наоборот была спокойна. Ни за что, ни за что не прекращу. Меня беспокоило состояние Камилы. Пусть она и сказала, что ее больше заботят деньги, чем смерть девушек, я почувствовала, что она боится. То есть пусть девушки продолжают умирать. Дело об убийстве Анны и Ким Мунён связано с моим бывшим коллегой. Так что мне нечего сказать, но другие преступления могут быть убийствами подражаниями. Нет, все убийства совершил парень-киммунен. Чем занимается полиция? До сих пор, слышишь, до сих пор его не нашли. Сколько еще ч е л о в е к он убьет? И кто будет следующий? Я? О чем ты? Сегодня я увидела, как из-под черных очков по щекам Камилы полились слезы, и удивилась резким переменам в ее настроении. Она пыталась сдержать эмоции и говорить ровным голосом. Чхве Танби, которую нашли в мусорном баке, моя младшая сестра. Мы подружились, когда работали в р у м с а л о н е и как-то раз узнали, что мы сестры. Одна семья. Год назад она бросила это занятие и пошла в элитный торговый центр моделью на показы мод. о н и с м у н о н были лучшими подругами. м у н о н тоже бросила искорты и какое-то время хорошо жила, а потом вернулась. Сколько же я её ругала! Зачем ты вернулась в этот ад? Но у Танби была другой. В отличие от меня, у нее были мечты. Даже стервы из клуба смеялись над ней, мол, какие еще могут быть мечты, кроме как грести деньги. А у нее была, у нее было будущее. Неделю назад Танби позвонила Камиле и сказала, что съемки в торговом центре закончились. Потом пообедала с коллегами и взяла такси. Хозяйка клуба попросила ее быть осторожной, поскольку в последнее время в районе неспокойно. В тот день Камила поехала в клинику пластической хирургии. После операции она была дома и прикладывала холодный компресс, чтобы снять припухлости. Уже было начало п е р в о г о ночи, но Танби все не возвращалась. На звонке она тоже не отвечала. Камила вышла на улицу, чтобы встретить сестру, но ее все не было. Под утро она написала заявление в полицию. Сегодня мне позвонили и сказали, что ее нашли, уже мертвой. И что мне делать? Вы сказали это полицейским? Что о х ч в е Танби работала в румсалоне и связана с делом киммунён? Нет, но ну хотя бы ради расследования дела. А я тут при чём? дерзко спросила Камила. Что? Люди не знают, что мы с Танби работаем в румсалоне. Мы проживаем две жизни, днём и ночью под разными именами. Так что сделать новый паспорт проще простого. А тех, кто готов помочь... чем-то нелегальным вроде этого настолько много, что нормальные люди на их фоне выглядят просто глупо. Камила встала, так что остановись, пока твоя сестра или ты вдруг не оказались на том свете. Произнесла она и вышла. В опустевшей студии раздавался треск г о р я щ е й свечи. Неужели пора закончить игру в прятки? Сестра не хочет, чтобы мы встретились? Я вдруг осознала свою ошибку. Все это время Сухи п о д а в а л а мне сигнал. Нельзя ли попросить Камилу передать ей кое-что? Я поспешила выйти из а р к а н ы но ее роскошный автомобиль уже скрылся из виду. Я быстро отправила сообщение: Прости, я постоянно что-то прошу. Передай это Сухи. Беги и спрячься. Мамин убийца найдет тебя. Я подняла голову и посмотрела вверх. Не потому, что пыталась сдержать слезы. Я смотрела на небо. Когда еще в Сеульском небе будут так хорошо видны звезды? По щекам полились слезы. Я плачу не из-за сестры и не потому, что жалею себя. Просто звезды сегодня светят особенным светом.